Глава 43. Настя. Может, он не слышал? Мы были, не знаю, наверное, в десяти метрах от Матвея, когда я подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Или меньше, или больше. Я не знаю. Я так испугалась, что ничего не соображала. У меня было одно желание — убежать от Матвея, спрятать от него Ванечку. Мне казалось, он гонится за нами. Какая я дурочка! «Никто за нами не гнался». Что на самом деле странно, даже если он не слышал. Матвей поджидал нас неподалеку от дома, а я, как обычно, не смотрела по сторонам. Я постоянно погружена в себя, не замечаю знакомых на улице. Те, кто давно меня знает, уже не обижаются, а малознакомые иногда думают, что я зазналась. Так вот, Матвей ждал нас, но ничего не сказал и не сделал, когда мы проходили мимо, Вернее, пробегали. Какое у него было лицо? Я пыталась вспомнить. Да вроде бы нормальное, не сильно удивленное. Наверное, он не расслышал. Я зря повела себя так странно. Рванула прочь, как будто за мной черти гонится. Получается, возможно, два варианта. Первый — он не слышал разоблачающей фразы, а преследовать меня не стал из-за Вани. Приставать к маме ребенка у него на глазах низко даже для Матвея. Второй вариант — он слышал и испугался. Понял, что Ваня — его сын, и решил сбежать. Как пять лет назад. Тогда он тоже испугался, что наши отношения могут слишком далеко зайти. Испугался, что я его не отпущу. Этот мужчина, скрывающий настоящую фамилию и адрес, панически боится ответственности. Все эти сказки про то, что ему нужно было прятаться, я в это не верю так же, как не верю в его слова о любви и желании жениться. Он просто врет, чтобы получить свое. Это, конечно, странно. Кругом столько красоток, но он запал на меня. У него бзик на рыжих с формами. Это мы выяснили еще пять лет назад. Вот в чем дело. А вовсе не в том, что я такая уж неотразимая. Если он решил сбежать, это прекрасно. Это самая лучшая новость за последнее время. Испугался ответственности и помчался на самолёт, сверкая пятками. Как это похоже на Матвея? Но я ошибалась. Матвей не улетел. Он появился примерно через час после того, как мы с Ваней вернулись домой. Позвонил у калитки. Я, усадив Ваню за мультики, пошла открывать. Сердце бешено колотилось. В горле пересохло. Ноги отказывались подчиняться, но у меня не было выбора. Я уже знала. Раз Матвей пришёл, он просто так не уйдёт. Он настойчивый и упрямый, он всегда получает своё. Но в этот раз не получит. У меня ещё была слабая надежда, что он пришёл не из-за но когда я увидела его лицо, надежда мгновенно испарилась. Матвей выглядел по-другому. Без своей обычной насмешливой улыбочки, без наглого раздевающего взгляда, и даже поза у него была не такой вызывающей, как обычно, Он держался за забор, как будто ему нужна была дополнительная опора. «Ваня, мой сын», — произнёс он. И это был не вопрос. Он всё же услышал, сумел посчитать и понять. «Целый час соображал», — выдала я. «Мне было страшно, но я держалась. Я тоже могу быть насмешливой и ироничной. Я не покажу Матвею своё волнение и свой страх». «Ага», — отозвался он, — «я знатный тормоз». Мы стояли друг напротив друга, как несколько часов назад, когда он внезапно предложил мне стать его женой. Но теперь всё было по-другому. Матвей вглядывался в меня так, как будто впервые видит. Смотрел пристально, будто пытался заглянуть прямо в душу. Я ждала, что он начнёт меня упрекать. Я не сказала ему о сыне, но он неожиданно произнёс. «Настя, прости меня». Я растерялась я приготовила все свои колючки чтобы защищаться от него, а он не нападает у меня все прекрасно произнесла я я очень перед тобой виноват продолжил матвей мне не нужны твои извинения я готов на все что угодно ты мне не нужен и ваня тоже в этот момент его лицо стало жестким с этим я не могу согласиться у тебя нет права не соглашаться Я хочу общаться со своим ребёнком. Произнёс Матвей ту самую фразу, которой я так боялась. Он привяжется к тебе, а ты исчезнешь, выпалила я. Я не исчезну. Вернёшься домой, в Москву. Я не исчезну из жизни своего сына. Я тебе не верю. Как ты думаешь, могу я тебе верить? У тебя даже фамилия не настоящая. Моя фамилия Морозов. Морозов Матвей Михайлович. Очень приятно. Матвей Морозов взаимно на самом деле нет неприятно ты даже не иванович и отчество было фальшивое ты весь фальшивка а какое отчество у вани кажется в этот момент зазвучала барабанная дробь я ее слышала и по глазам матвея видела что он тоже слышит он напрягся натянулся как струна он ждал приговора Как я в этот момент жалела, что при рождении Ванечке поддалась слабости и дала отчество настоящего отца. Тогда я еще надеялась, что он скоро вернется, но он вернулся слишком поздно. «Матвеевич!» — нехотя ответила я. «Настя!» — выдохнул он. Это был вздох, наполненный благодарностью. И «Я жалею об этом!» — добавила я. «Но Матвей меня уже не слышал». «Иван Матвеевич», — произнёс он, — «мой сын, похожий на меня». Эти слова прозвучали так торжественно. «Мама!» — раздался в этот момент голос Ванечки, и он сам подбежал к калитке. «Иди домой!» — прикрикнула на него я. «Смотри мультики». Мультики закончились. «Включи другие». «Привет, ковбой!» — произнёс тем временем Матвей. Он смотрел на Ваню каким-то жадным взглядом, И меня это пугало. «Привет», — отозвался мой сын. «Будешь сегодня моим конем?» «Конечно». «Ой, там папа едет», — внезапно воскликнул Ваня. «Он будет моим конем». У калитки притормозила машина Паши. «Папа! Папа!» Ваня побежал открывать переднюю дверь. Мой муж вышел. Ваня бросился ему на шею. Обнял, начал что-то увлеченно рассказывать, напрочь, забыв про Матвея. А новоявленный папаша стоял и смотрел на это с таким потерянным видом, что мне даже стало его жалко.